Россия-23. Москва. Военно-исторический музей. 7 июля. 11 часов утра. Председатель Координационного совета Российского офицерского корпуса Кирилл Станиславович Бережной, 70-летний генерал-полковник в отставке, прибыл в свой рабочий кабинетик, затерянный в недрах двухэтажного здания музея, в 11 часов утра. В 12 он поговорил с замом Леонидом Владимировичем Борисовым, тоже генералом отставки, старше его на 6 лет. Выпил чашку кофе со сливками и попросил секретаря РОКа, 30-летнего Ивана Кошкина, недавно вернувшегося с фронта по ранению, собрать экстренное совещание в формате видеоконференции руководителей активных подразделений, созданных во всех городах страны в 12.30 к председателю вместе с начальником отдела криптозащиты Тихорецким снова зашел Борисов и бережно уселся перед экраном компьютера, защищенного системой блокчейна. Экран разделился на квадратные ячейки, в которых появились лица участников совещания, всего 12 человек. Среди них были умудренные жизненным и боевым опытом ветераны воинской службы, трое 70-летних, двое постарше Остальные 30-40-летние офицеры, вынужденные уйти в отставку по здоровью, но не потерявшие ясность мысли и физические потенциалы. Двое же до сих пор служили, принося пользу Отечеству. В том числе полковник Олег Шелест, глава отдела спецопераций ГРУ в Луганске. Он и начал доклад, сухо изложив события последних дней начала июля. Речь шла в основном о секретной операции «Бесогон», проводимой особой группой бойцов ЧВК «БАХ», на переднем крае в Донбассе. Кто-то из кураторов операции предложил назвать группу аббревиатурой БОГ, «Плуждающая огневая группа». И название прижилось. Самоходная артиллерийская установка «Коалиция СВ» отлично поработала в российском тылу, уничтожив больше десятка предприятий Украины, работающих на ВСУ. Несколько мостов и железнодорожных узлов, серьезно нарушив логистическую сеть доставки снарядов и западной техники на фронт. Российской армии удалось начать наступление и освободить полтора десятка населенных пунктов, нанеся противнику большой урон. Однако возбудившиеся от потерь своего личного имущества российские олигархи начали атаку на президента, жалуясь на самоуправство генштаба, якобы прикрывающего партизан. Тот надавил на руководство ФСБ и Минобороны, и за САУ началась настоящая дикая охота короля Стаха во имя торжества демократии и оптимизации потерь среди мирного населения. «Таким образом, последним ударом Бога были уничтожены три нефтеперерабатывающих предприятия в Ивано-Франковске, Львове и Одессе», закончил речь Шелест. «Завод беспилотников в Киеве, три моста и тоннель в Бадайполе, принадлежащие, как известно, совместно украинским и российским миллиардерам. Вой поднялся жуткий, и небезызвестный вам господин Мордобьев послал группу личного спецназа, чтобы ликвидировать партизан. Сделать ему это не удалось, но нашим парням все же пришлось прекратить операцию после схватки с гамой. По моим данным, обошлось почти без потерь, экипаж самоходки вернулся в Луганск, но произошло ЧП. Шелест помолчал, хмуря брови. Можете назвать это мистикой, можете волшебством, а можете обвинить меня в неудачной шутке. Но, — полковник прямо посмотрел на Бережного, — мстители исчезли. С ними и моя сестра, майор Снежана Иваненко. Никто из участников совещания не проронил ни слова. Лишь где-то слабо звякнула ложечка о край стакана. — Есть предположение? — спросил генерал после паузы. Шелест покачал головой. «Может, их захватила украинская ДРГ?» – спросил кто-то. «Об этом было бы уже известно», – сказал Олег. «Надо было послать группу на розыск», – сказал молодой майор из Новосибирска Спицын, у которого не было ноги. «Послали», – скупо ответил Шелест. «Запускали дроны, прослушали переговоры укропов. Пока ноль». «Действительно мистика», – проворчал Борисов. Бережной повернулся к Тихорицкому, сидевшему с лицом от человечного грифа. Оно у него было узкое, загорелое, с клювообразным носом, узким ртом и горящими янтарем глазами. «Надо ждать», — сказал тот бесстрастно, — «если живы объявятся». «Тогда продолжаем работать по планам», — тяжело сказал Бережной. «Наши парни — герои, а герои не должны пропадать без вести».